если бы у него был хотя бы паршивенький пистолетик. Никто не смог бы остановить его, будь у него оружие. Но Макс все равно не желал отмениться от Месси, к тому же он слишком далеко зашел, и останавливаться уже было нельзя. Макс откинул одеяло и осторожно придвинулся к краю кровати. Опустив взгляд на пол, он увидел труп сиделки, ее толстый, вывалившийся язык, прикушенный белоснежными зубами. Она была ужасна. Цвет ее фиолетово-багрового лица не гармонировал со светлыми волосами. Он медленно свесился с кровати, пока его правая рука не коснулась пола, тогда он дал себе возможность соскользнуть, опираясь на правую руку. Но когда дело дошло до его омертвевшей ноги, он не смог сохранить равновесие и резко упал на пол. Дыхание его пресеклось, все тело пронзило острая боль, и он погрузился в океан безмолвия. Макс не имел ни малейшего представления, сколько времени ему пришлось пролежать на полу, но когда он пришел в сознание, то обнаружил, что голова его лежит на щеке мертвой сиделки, а правая рука судорожно вцепилась в ее тело. Дрожа от такого соседства, он перекатился через бок и стал подтаскивать свое тело к двери. К своему большому удивлению он заметил, что двигается довольно быстро. Он мог тянуть левую ногу и руку почти без труда. Макс достиг двери, приподнялся, повернул ручку, приоткрыл дверь и замер, чтобы перевести дыхание. Никогда еще он не ощущал себя таким слабым. Кровь так билась в его висках, что ему казалось, что артерии вот-вот лопнут. Возбудораженное дыхание со свистом вырывалось из глотки. Он был вынужден еще подождать, потому что понимал, что как только он появится в коридоре, его дыхание может быть кем-нибудь услышано пока он ждал, он чувствовал, как растет в нем ненависть к Кэролу. Теперь он приблизился к ней и в самом скором времени достигнет ее глотки. Он услышал, как кто-то прошел по коридору и рискнул посмотреть в щель двери. Напротив него стояла молодая сиделка. Она доставала из шкафа чистые простыни и что-то тихо напевала про себя. Это была красивая молодая девушка. Без всякой причины Макс уставился на дорожку на ее чулке. Это была единственная вещь, которая привлекала его внимание в настоящий момент. Девушка захлопнула ногой дверцу шкафа и ушла со стопкой простыней в руках. Но только он собрался продолжить движение, как снова услышал чьи-то шаги. Тогда Макс быстро притворил дверь и стал ждать, стараясь не дышать и дрожа от страха, что его могут обнаружить. Пот стекал по его искаженному лицу, волосы тоже были мокрыми. Вновь приоткрыв дверь, он взглянул на дверь напротив, пытаясь прочесть имя, написанное на дощечке, но буквы оказались слишком мелкими. Совсем рядом находились еще две двери, и Макса охватила паника. Он стал думать, в какой же палате находится эта стерва Кэрол. У Макса не хватило бы времени и сил, чтобы таскаться от двери к двери, все-таки он проделывал все это слишком медленно. Нужно было войти в дверь напротив и надеяться на удачу. Он прижал ухо к полу и прислушался. Большое помещение казалось таким спокойным, что шум от подъемника между этажами был единственным, что слышали его уши. Глубоко дыша, он перебрался через порожек и потащился в коридор. «Если бы вы увидели его теперь, — проговорил Исми, — вы бы отнеслись к нему совсем по-другому. Я великолепно понимаю... он никогда не был хорошим парнем, но теперь он смолк и печально покачал головой. Мисс Лолли с напряженным лицом продолжала расхаживать по комнате, сжимая кулаки. Они находились в жалкой маленькой комнатке отеля, которую снял Исми, чтобы находиться поближе к сыну. Они уже более шести часов находились вместе и все это время разговаривали о Максе. «Я его знаю лучше, чем вы», — возразила мисс Лолли. «Это ваш сын, и, несмотря на все, вы испытываете к нему отцовские чувства. Вы пытаетесь думать о нем лучше, чем он есть на самом деле». Она дотронулась до своей обрезанной бородки. «Это дьявол. Дьявол зла, как и Франк». «Франк умер», — перекрестился Исми. «Вот если бы и второй был мертв», — прошептала мисс Лолли. «Пока он может дышать, Кэрол находится в опасности». Я это чувствую кожей, меня никто не сможет переубедить. «Да, Исми, я чувствую это».